Глава 36. Лечение. Дэрон Мкасс. Капитан катера Акира. Компьютер, повторить попытку установить связь с Акирой. Пятый раз за последний час отдал я голосовой приказ. Четыре предыдущие попытки закончились неудачей, а мне было жизненно важно, как можно скорее поговорить с Нейтаном. Чарли в моих руках горело, и это было очень страшно. Моя пара второй час была без сознания. Стоило девушке немного отогреться, как у неё поднялась температура и начался надрывный кашель, а едва он стихал, как Чарли проваливалось в болезненное забытьё, почти не реагируя ни на что. Внутри рубки буксира было тепло и даже жарко, но моя Кира продолжала дрожать и прижиматься ко мне в поисках тепла. Соединение не установлено. Равнодушно отозвался механический голос электронного бортового помощника. Да чтоб тебя, тихо выругался я, сходя с ума от беспокойства. Почему всё не может быть просто? Эта женщина точно заставит мои волосы поседеть раньше срока. Очередной приступ кашлем мучил Чарли, но она даже не очнулась, а только тихо застонала и стала дрожать ещё сильнее. Шерт, что же делать? Компьютер, попробуй снова связаться с базой. Интервал попыток 10 минут. Отдал я приказ осторожно укутать девушку в одеяло. Инъектор с базовым аварийным набором я нашёл неподалёку от платформы, на которой Чарли организовала нам постель, но я понятия не имел, какую комбинацию препаратов применить, чтобы исцелить девушку. Сейчас я пожалел, что халатно относился к инструктажу по оказанию первой медицинской помощи. Хотя не думаю, что в нём было что-то ценное, кроме обезболивающего укола. Рядом раздалось урчание, а потом моя Лэйра начала рыть лапками, отбрасывая от лица и груди Чарли ткань. "Шелли, мне некогда сейчас играть с тобой. Уйди, не мешай", попросил я, пытаясь оттолкнуть питомцу от Чарли. Но Лэйра злобно зарычала на меня, а потом больно укусила за палец. "Ты чего? Что на тебя нашло?" удивлённо спросил я. А тем временем полуразумная зверушка свернулась в клубок на груди у моей Акиры и стала не то урчать, не то вибрировать. Я слышал, что лейры умеют лечить, но никогда с этим не сталкивался. Впрочем, уровень современной медицины достаточно высок, чтобы не прибегать к подобным дремучим мерам. Вот только сейчас мы с Чарли и Шелли были очень далеко от всех благ цивилизации, поэтому я был бы рад любой помощи. Замерев, я внимательно следил за тем, как дыхание моей Киры становится глубже и спокойнее, как исчезает лихорадочный румянец с бледных щёк, как утихает дрожь её стройного тела. Чарли была всё ещё горячей, но уже не настолько, как ранее. Сонная девушка зарылась ладонями в белый мех Лэйр и мирно засопела. А я только удивился покладистости моей питомницы. Обычно Шейли не терпела, когда её кто-то так тискает, но сейчас покорно лежала рядом с Чарли и продолжала петь свои странные песни. Я благодарно погладил Лэйру за ушком и мысленно пообещал добыть ей самых вкусных угощений. Капитан Мкас. Связь с базой установлена. Соединить? спросил равнодушный голос бортового компьютера. Да, быстрее, нетерпеливо потребовал я. Дейрон, я безумно рад, что ты очнулся. Как самочувствие? Как вы вообще там? Не замёрзли? Где Чарли? Засыпал меня вопросами Рейнер. Под глазами моего друга залегли глубокие тени, явный признак того, что Рей не спал как минимум двое стандартных суток. Со мной всё в порядке. Чарли удалось оживить двигатель и генератор, поэтому у нас тепло. Но теперь ей самой нужна медицинская помощь. Мне нужен Нейтан. коротко ответил я. «Я уведомил его о твоем звонке. Уверен, он скоро прибежит. Если честно, то мы только час как разошлись. Что случилось с Чарли?» — уточнил друг. «Она больше часа лежала на ледяном полу, чтобы справиться с поломками. Заряда батарей нам бы не хватило, чтобы продержаться до утра. Чарли сказала, что термокостюм справляется с защитной функцией, а я был недостаточно внимателен, чтобы проверить ее самочувствие раньше». скрипя зубами, признался я. Как раз в это время рядом с монитором появился Лтас. Под глазом медика налился багрянцем синяк, и я полагал, что знаю, благодаря кому и по какой причине он там появился. "Ты это серьёзно, Дей? Ты позволил девушке лечь на промёрзшее насквозь железо?" Рай был явно шокирован моей халатностью. Вот только я не знал о том, что она девушка. Чёрт. Я всё равно должен был вытащить его. Её оттуда раньше, а теперь Чарли горит. Моя Кира бессознание, кашлеть и дрожит. Сейчас Шелли ей немного помогла, но я не уверен, что это надолго. Сходя с ума от беспокойства признался я. "Успокойся. Возьми инъектор и запоминай последовательность действий", перебил меня Нейтон. Я внимательно выслушал медика, а потом, дрожащей от волнения рукой, вколол Чарли смесь препаратов. Дэйрон Я должен тебя предупредить, что состав инъекций был неоптимальным. Вполне вероятны побочные действия от лекарств, сказал Лтас. Какие? Чарли будет плохо? Тут же предположил я самое опасное из течения обстоятельств. Нет, не плохо. Просто большая часть этих лекарств имеют дополнительный, хм, бодрящий эффект. Боюсь, что в той дозировке, что мы были вынуждены применить к Чарли, «Они сработают как мощный возбудитель», — порадовал меня Нейтан. «И никак нельзя нейтрализовать эту побочку», — хмуро уточнил я. «Естественно, я был бы только рад утолить любую жажду своей пары, но все же хотел, чтобы наш первый раз прошел по-другому. Не хочу, чтобы Чарли сожалела о том, что оказалось в моих объятиях. Боюсь, что нет. Тебе придется справиться со... Хм... обстоятельствами самостоятельно». сообщил мне Лтас и отвёл взгляд от экрана. Я бы тебе посочувствовал, но считаю, что в этот раз ты заслужил своё мучение, друг. Подлил масла в огонь Рейнер.